Студия медиа-книга представляет Федор Михайлович Достоевский, Братья Карамазовы. Роман в четырех частях. Часть третья читает артист Владимир Шевиков, звукорежиссер Михаил Киршенштейн, художественный руководитель студии, заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Часть третья. Книга седьмая. Алёша. Глава первая. Тлетворный дух. Тело усопшего иросхимонаха отца Засимы приготовили к погребению по установленному чину. Умерших монахов и схимников, как известно, не омывают. «Егда кто от монахов ко Господу отыдет, — сказано в Большом Требнике, — то учиненный монах, то есть для сего назначенный, отирает тело его теплой водой, творя прежде губою, то есть греческую губкой, крест на челе скончавшегося, на персях, на руках и на ногах, и на коленях вящи же ничто же. Все это и исполнил над усопшим сам отец Паисий. После отирания одел его в монашеское одеяние и обвил мантию, Для чего? По правилу несколько разрезал ее, чтобы обвить крестообразно. На голову надел ему куколь со смеконечным крестом. Куколь оставлен был открытым, лик же усопшего закрыли черным. Воздухом. В руки ему положили икону Спасителя. В таком виде к утру переложили его в гроб, уже прежде давно заготовленный. Гроб же вознамерились оставить в келье. В первой большой комнате, в той самой, в которой покойный старец принимал братьев и мирских на весь день. Так как усопший по чину был иеросхемонах, то над ним следовало «иеромонахам же» и Еродиаконом читать не псалтырь, а Евангелие. Начал чтение, сейчас после панихиды, отец Иосиф. Отец же Паисий, сам пожелавший читать потом весь день и всю ночь, пока еще был очень занят и озабочен вместе с отцом-настоятелем Скита, ибо вдруг стало обнаруживаться, и чем далее, тем более, и в монастырской братии и в прибывавших из монастырских гостиниц и из города толпами мирских нечто необычайное, какое-то неслыханное и подобающее даже волнение и нетерпеливое ожидание. И настоятель, и отец Паисий прилагали все старания по возможности успокоить столь суетливо волнующихся. Когда уже достаточно ободняло, то из города начали прибывать некоторые даже такие, кои захватили с собою. Больных своих, особенно детей, точно ждали для всего нарочно сей минуты, видимо, уповая на немедленную силу исцеления, которая, по их, не могла замедлить обнаружиться. И вот тут только обнаружилось, до какой степени все у нас, привыкли считать усопшего старца еще при жизни его за несомненного и великого святого. И между пребывающими были далеко не из одного лишь простонародия. Это великое ожидание верующих, столь поспешно и обнаженно выказываемое, и даже с нетерпением и чуть не с требованием, казалось отцу Паисию, несомненным соблазном и, хотя еще и задолго им предчувствованным, но на самом деле превысившим его ожидания. Встречаясь со взволнованными из иноков, отец Паиси стал даже выговаривать им. «Таковое и столь немедленное ожидание чего-то великого, — говорил он, — есть легкомыслие, возможное лишь между светскими, нам же неподобающее» но его мало слушали, и отец Паисий с беспокойством замечал это, несмотря на то, что даже и сам, если уж все вспоминать правдиво, хотя и возмущался слишком нетерпеливыми ожиданиями и находил в них легкомыслие и суету, но потаенно про себя в глубине души своей ждал почти того же, чего и сии взволнованные, в чем сам себе не мог не сознаться. Тем не менее, ему особенно неприятны были иные встречи, возбуждавшие в нем по некоему предчувствию большие сомнения. Втеснившийся в келье усопшего толпе, заметил он с отвращением душевным, за которое сам себя тут же, и попрекнул присутствие, например, Ракитина или далекого гостя Абдорского инока, все еще пребывавшего в монастыре. И обоих их отец поиси вдруг почему-то щел, подозрительными, хотя и не их одних можно было заметить в этом же смысле. Инок Кобдорский изо всех волновавшихся выдавался наиболее суетящимся. Заметить его можно было всюду, во всех местах. Везде он расспрашивал, везде прислушивался, везде шептался с каким-то особенным таинственным видом. Выражение жильца имел самое нетерпеливое и как бы уже раздраженное тем, что ожидаемое столь долго не совершается. А что до Ракитина, то тот, как оказалось потом, очутился столь рано в ските по особливому поручению госпожи Хохлаковой. Сия добрая, но бесхарактерная женщина, которая сама не могла быть допущена в скит, чуть лишь проснулась и узнала о приставившемся, вдруг... Прониклась столь стремительным любопытством, что немедленно отрядила вместо себя в скит Ракитина с тем, чтобы тот все наблюдал и немедленно доносил ей письменно, примерно в каждые полчаса, о всем, что произойдет. Ракитина же считала она за самого благочестивого и верующего молодого человека. До того он умел со всеми обойтись и каждому представиться сообразно с желанием того, если только усматривал всем малейшую для себя выгоду. День был ясный, светлый. Из прибывших богомольцев многие толпились около скитских могил наиболее скученных кругом храма, равно как и рассыпанных по всему скиту. Обходя скит, отец Паисий вдруг вспоминал об Балёше и о том, что давно он его не видел, самой почти ночи. И только что вспомнил о нём, как тотчас же и приметил его в самом отдалённом углу скита, у ограды, сидящего на могильном камне одного древле почившего и знаменитого по подвигам своим инока. Он сидел спиной к скиту, лицом к ограде и как бы прятался за памятник. Подойдя вплоть, отец Паисий увидел, что он, закрыв обеими ладонями лицо, хотя и безгласно, но горько плачет, сотрясаясь всем телом своим отрыданий. Отец Паисий постоял над ним несколько... «Полно, сыне милый, полно, друг! Прочувствовано произнес он наконец. Чего ты? Радуйся, а не плачь. Или не знаешь, что сей день есть величайший из дней его? Где он теперь в минуту сию вспомни-ка лучше о том...» Алеша взглянул было на него, открыв свое распухшее от слез, как у малого ребенка лицо, но тотчас же, ни слова не вымолвив, отвернулся и снова закрылся обеими ладонями. — А пожалуй, что и так, — произнес отец Паисий вдумчиво. — Пожалуй, и поплачь. — Христос тебе эти слезы послал. — Умилительные слезки твои лишь отдых душевный, — и к веселью сердца твоего милого послужат, — прибавил он уже про себя, отходя от Алеши и любовно о нем думая. Отошел он, впрочем, поскорее, ибо почувствовал, что и сам, пожалуй, глядя на него, заплачет. Время между тем шло. Монастырские службы и панихиды по усопшим продолжались в порядке». Отец Паисий снова заменил отца Иосифа у гроба и снова принял от него чтение Евангелия. Но еще не минуло и трех часов пополудни, как совершилось нечто, о чем упомянул я еще в конце прошлой книги. Нечто до того никем у нас неожиданное и до того вразрез всеобщему упованию, что, повторяю, подробная и суетная повесть о всем происшествии даже до сих пор с чрезвычайной живостью вспоминается в нашем городе и по всей нашей окрестности. Тут прибавлю еще раз от себя лично. Мне почти противно вспоминать об этом суетном и соблазнительном событии, в сущности же самым пустом и естественным. Я, конечно, выпустил бы его в рассказе моем вовсе без упоминания. Если бы не повлияло оно сильнейшим и известным образом на душу и сердце главного, хотя и будущего, героя рассказа моего Алёши, оставив в душе его как бы перелом и переворот, потрясший, но и укрепивший его разум уже окончательно на всю жизнь и к известной цели».